Глава 55. Они зовут нас. Даже у причала корабль все время покачивался в набегающих на берег волнах. А сейчас качки не было вовсе, словно они стояли на ровной земле. Паруса безвольно обвисли, а море под ними было гладкое, будто зеркало, без малейших признаков ряби. Все оставшиеся в живых обитатели судна, включая дайма, столпились у правого борта. И двинулись туда же, увлекая за собой Динку. Динка встала рядом с Даймом, покосившись на него и убедившись, что он сейчас слишком занят, чтобы обращать на нее внимание. Дайм, возвышаясь над всеми остальными членами команды, внимательно разглядывал в капитанскую подзорную трубу, открывавшееся с правого борта зрелище. А посмотреть было на что. Динка, приоткрыв от удивления рот, смотрела на землю, неподалеку от которой остановился корабль. Остров изгибался полукольцом, образуя лагуну, защищенную от морских ветров и течений. Сияющая голубизной в свете тропического солнца вода лагуны переходила в белоснежный песчаный пляж, окруженный буйной экзотической растительностью. Здесь были деревья со стройными голыми стволами, заканчивающимися пучком широких изрезанных листьев на верхушке. Один такой огромный лист мог служить одеялом для трех, а то и для четырех человек. Вместо привычного динки-подлеска из кустов дикой малины, бузины и боярышника, на втором уровне тропического леса выселись гигантские папоротники высотой с динкин рост. Самый нижний ярус покрывал сплошной зеленый ковер не то мха, то какой-то очень густой травы. «Много зелени означает, что на острове должен быть источник пресной воды», подал голос освобожденный из рабства бывший капитан. «Возможно, даже есть какая-нибудь живность, на которую можно поохотиться. Мы могли бы здесь остановиться, пополнить запасы и дождаться, когда пройдет штиль и поднимется ветер». «Штиль». Динка запомнила новое слово. «Значит, вот как называется это неподвижное безмолвие. А она-то думала, что на море всегда дует ветер». «Что-то мне здесь не нравится». Покачал головой Дайм. «На, посмотри сам». Он протянул трубу капитану, а сам обернулся к своим и окинул Варенов по очереди внимательным взглядом, задержавшись на Шторосе, а затем на Динке. Динка смутилась от его пристального взгляда и плотнее закуталась в свой плед, борясь с желанием спрятаться за спину стоящего рядом Тирсвода. Когда первая радость от встречи прошла, она вдруг ощутила себя в его обществе неловко, словно они были недавно знакомы. Дэйм, видимо, о чём-то догадывался по выражению её лица, и в его глазах мелькнуло недоумение, но тут его отвлёк капитан, обещавший доставить их до суши. «Ты имеешь в виду кости на пляже?» «Да. Мне показалось, что по форме и размерам они напоминают человеческие», — отозвался Дэйм, отвлекаясь от Динки и снова беря в руки подзорную трубу. «К тому же у нас всё ещё есть весла, на которых мы можем миновать участок штиля». На островах в этой широте обитают существа, схожие по форме и размерам с людьми. Их называют обезьянами. Это вполне могут быть кости обезьян. Если это так, то на острове живут хищники и травоядные животные. Как бы нам самим не сделаться пропитанием для местных хищников, не сдавался осторожный дайм. После всех событий, случившихся на корабле, у нас осталось не так много воды и припасов, упорствовал капитан. «У нас хватит только-только до ближайшего порта. А если этот штиль затянется, или мы попадем в шторм, то можем остаться на голодном пайке». Матросы растерянно переводили взгляд с капитана на вожака и обратно. Положение двух предводителей, захвативших власть на корабле, и так было шатким. А размолвка между ними еще больше усугубляла положение. Варены напряглись, готовые в любой момент выступить за своего вожака, но он обдумывал аргументы, не делая им знака. Споры и размышления прервал странный звук, донесшийся с острова. Не то крик птицы, не то вой хищника, не то женский стон. Все как по команде обернулись к земле, пытаясь высмотреть источник звука. Динка напрягла глаза, обретая звериное зрение. Но в густых зарослях ничего разглядеть не удавалось. Звук повторился. В этот раз он был протяжнее и нежнее, чем в начале. Словно кто-то выводил высокую затейливую мелодию. И команда матросов, и варены заинтересованно наклонились с борта, пытаясь разглядеть происходящее на острове. Над островом поплыла красивая чарующая песня на незнакомом языке, исполняемая женским голосом. Люди на палубе корабля застыли, слушая столь неожиданные в этом месте звуки, хорошо доносящиеся до корабля в отсутствие ветра. «Здесь живут люди. Они зовут нас», — проговорил потрясённый капитан. И Динка удивилась выражению его лица. Суровая бородатая физиономия вдруг озарилась детским восторгом и предвкушением чуда. Песня набирала силу и звучала всё громче. К одному женскому голосу присоединились ещё несколько голосов. Пели действительно красиво. Нежная мелодия песни так и лилась в воздухе. Динка заслушалась, немного завидуя такому умению. Сама она не пела после того, как еще в детстве отец сказал, что ей медведь на ухо наступил. «Идем на берег. Готовьте шлюпку», распорядился Дайм своим обычным голосом. И вроде бы его решение выглядело логичным, ведь если на острове живут люди и их женщины так беспечно поют, то опасности от хищников или других тварей ожидать не стоит. Но Динко опять насторожило теперь уже его лицо. Лицо закаленного воина, с вечно сдвинутыми бровями и поджатыми в тонкую линию губами, разгладилось, приняло спокойное, умиротворенное выражение. Таким динка его видела лишь иногда, когда он был занят своим любимым делом, вырезая что-то из дерева или когда лежал расслабленный после интимной близости. А тут... Дайм... Динка осторожно потянула его за рукав, но он даже не взглянул на неё. Его взор был невидящим и устремлён куда-то вглубь себя. «Мы садимся в шлюпку и плывём туда», — проговорил он, ни к кому конкретно не обращаясь, и, высвободив свой рукав из Динкиных рук, зашагал к шлюпкам. Вареные матросы потянулись за ним. что раз Динка попыталась перехватить рыжего но он также, устремив невидящий взгляд перед собой, отодвинул ее в сторону, словно она была неодушевленной преградой. Динка осталась стоять, растерянно глядя ему вслед. Тут впору было упасть на палубу и разрыдаться. Шторос, который всего несколько минут назад обнимал ее и шептал ей на ухо соблазнительные пошлости, словно не видел ее. Мимо прошел Тирсвот и даже не попытался прикоснуться к ней, обнять ее и что-то сказать. Странные песнопения становились все громче и пронзительнее. Теперь они уже не казались прекрасными. От них звенело в ушах, и в висках нарастала тупая ноющая боль. «Я приказываю стоять!» — рявкнула Динка, преграждая путь Хойгарду, последнему проходящему мимо нее Варну. Но он скользнул по ней равнодушным взглядом и, обойдя словно мачту, двинулся дальше. Вот тут Динка по-настоящему испугалась. Это был не её Хоегард. Пустые невидящие глаза, чужое выражение на лице, игнорирование прямого приказа. Она бросилась вперед и заметалась перед мужчинами. Но между Варенами и матросами вдруг возникло подозрительное единогласие. Они все хотели сойти на берег и уже спустили первую шлюпку. На жалкие попытки Динки остановить их никто не обращал внимания. Да и что может сделать маленькая худенькая девушка против двух десятков крупных закалённых морем и сражениями мужчин? «Дайм, пожалуйста!» — пыталась воззвать к разуму вожака Динка. «Там опасно! Прикажи всем остановиться! Я приказываю тебе остаться на корабле!» «Бесполезно!» — Дайм отмахнулся от неё, будто от назойливой мухи, помогая раскручивать канат и спускать на воду вторую шлюпку. А ведь сам говорил когда-то, что мужчина, выбранный Варен Лин, подчинится ее прямому приказу. Что она опять делает не так? Динка почти никогда не отдавала Варенам прямых приказов. Но именно сейчас она пыталась снова и снова. Она всем своим существом ощущала опасность, исходящую от пронзительного пения, от которого мутилась в голове и по телу проходила физически ощутимая дрожь. Что раз? ты не можешь уйти без меня!» «Ты погибнешь! Я остаюсь, и ты должен остаться на корабле!» Закричала Динка, бросаясь на грудь рыжему и изо всех сил пытаясь держать его от попытки спрыгнуть в лодку, уже качающуюся на волнах. Но он неожиданно подхватил ее на руки и все-таки спрыгнул вниз. От приземления двух тел шлюпка ощутимо качнулась и просела, но Шторос уверенно поймал равновесие, не выпуская Динку из рук. Тогда она решилась на последнее средство, чтобы привести его в чувство. Динка выпустила звериные зубы и, обвив руками шею Штороса, уверенно всадила клыки ему в мышцы между шеей и плечом, в то самое место, в которое сам Шторос любил кусать своих жертв, а однажды укусил и Динку.